Директор одной из программ фонда Корнеги Аслунд, которого любят цитировать российские демократические издания, пишет прямо. Нынешний режим Путина не жизнеспособен сам по себе. Анализ слабых мест путинского режима может существенно повлиять на политику США в отношении России. Во-первых, Режим имеет все шансы скоро смениться. Снова Соединенным Штатам придется целенаправленно содействовать разрушению мягкоавторитарного режима, вооруженного ядерными ракетами. www.inosmi.ru html 11.1.2005 Что значит целенаправленно содействовать разрушению режима, вооруженного ядерными ракетами? Ясно, что речь не идет о войне, подобной войне в Ираке. Имеются в виду именно мягкие, бархатные технологии. О прямой аналогии с бархатными революциями говорят известные специалисты по СССР и России. Как заметил американский эксперт, бывший советник президента Ричард Пайпс, нынешняя ситуация напоминает 1989 год в Восточной Европе. Один народ видит, как другой завоевывает свободу и демократию и спрашивает себя, А почему мы нет? Сказано очень ясно, потому что в США уже утверждено как догма, что свободу и демократию завоевал народ Украины, но пока не завоевал народ Российской Федерации. На сенатских слушаниях в США о демократии в Российской Федерации конгрессмены в один голос заявляли, что выборы 2003 года 2004 -го годов в Российской Федерации прошли с нарушениями. Было прямо сказано, что если то же самое произойдет в 2007-2008 годах, то США могут не признать результаты выборов, и борьба за демократию переместится в плоскость оранжевых революций. Как пишет московский комсомолец, На тех же сенатских слушаниях выступающие в открытую говорили о том, что желающих финансировать подобное развитие событий предостаточно. Ростовской. Московский комсомолец. 26.02.2005. При этом заверение Путина о том, что в Российской Федерации установлена самая настоящая демократия, правда, соответствующие ценностям национальной культуры, западными политиками не принимаются. Главная газета США The New York Times заявляет, «Реальная проверка для марша свободы в бывшем Советском Союзе произойдет в России», Президент, который настаивает на своем необратимо демократическом курсе, несмотря даже на то, что он сосредоточил в своих руках едва ли не абсолютный политический контроль. Дайджест зарубежной прессы, политический журнал, 2004, номер 13. Как сказано в обозрении прессы, Проект взращивания сверху оппозиции в России предложен американцами и представлен в интервью под названием «Путин надеется на то, что Запад закроет глаза» и статья Марка Бжезинского и Ричарда Холбрука «Америка должна дать России дозу жесткой любви», опубликованный The Financial Times 7.10.04. Если судить по заявлениям политиков и политологов США, то оранжевые революции в Грузии и на Украине надо считать лишь первым этапом демонтажа постсоветских государств, окружающих Российскую Федерацию. Главным достижением на этом этапе является успех оранжевой революции на Украине. В конце марта Кандализа Райс представила 300-страничный доклад Госдепартамента США Американское содействие распространению демократии в мире в 2004-2005 годах. В нем самым большим успехом Штатов считается низвержение жульнического правительства на Украине. В обзоре сообщений, связанных с появлением этого доклада, говорится что демократический пожар вокруг России разгорелся с такой силой, что США уже составляют список новых очагов возгорания. Список из 25 неблагополучных государств, в которые войдут страны наибольшей нестабильности и риска, Национальный совет по внешней разведке США будет обновлять каждые полгода. Пока что в него попали Армения, Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Узбекистан. В каждой стране мы пытаемся наладить контакты с представителями оппозиции, независимыми средствами массовой информации, пытаемся оказывать поддержку их усилиям по продвижению демократии, заявил помощник госсекретаря США Майкл Козак. Панова. США готовят революцию в России. Росбалт. 30.03.2005 Сбегнев Бжезинский в статье «Русская рулетка», опубликованной в The Wall Street Journal 29 марта 2005 года, отметил, что, конечно, демократическое окружение само по себе не сможет угрожать России, так как обладает недостаточной мощью. Однако тут же добавляет. Их пример неизбежно усилит давление внутри России за аналогично решительный разрыв с авторитарной и шовинистической традицией, которая все еще господствует в умах политической элиты Москвы. И этот разрыв наступит очень скоро – когда свойственная Европе притягательность вызовет решительную переориентацию умов более молодых россиян и их видение того, чем должна быть Россия. Бжезинская считает, что в авангарде борьбы за демократию в России окажется молодежь, хорошо образованная, нередко бывавшая за рубежом, и имеющие реальные представления о международных правах человека. Аналогично решительный разрыв, как в Грузии и на Украине. Это и есть оранжевая революция. Причем, по мнению Бжезинского, борьба за российскую демократию произойдет намного быстрее, чем воображают себе многие. К ним он относит людей, воспитанных на марксизме тех, чье сознание отстает от действительности. Европейские наблюдатели выражаются более уклончиво и корректно, но сомнений в намерениях США не высказывают. Французский эксперт в области политической стратегии Жерар Шальян дал газете «Либерасьон» интервью, где утверждает, что США делают все, чтобы не допустить восстановления России как сверхдержавы. По его словам, в этом суть украинского политического кризиса. Он видит в цели этой операции классическое применение американской политической тактики, называемой «роллбэк» – «оттеснение». Этот термин появился в годы Холодной войны, в 1952 году, когда госсекретарь США Далис высказался за оттеснение Советского Союза. При этом данный призыв подразумевал активные действия, а не просто сдерживание Восточного Блока. В интересах США держать Россию в рамках региональной державы. По мнению Шальяна, Украина стала отправной точкой реализации данной стратегии. США исходят из того, что у них не осталось равноценных соперников. И теперь задача состоит в том, чтобы не допустить их возникновения. Чтобы помешать России возродиться в качестве сверхдержавы, США предполагают опереться на Польшу и Украину. Либерасьон. США делают все, чтобы Россия не стала сверхдержавой. rbc.ru Ноль